глава 179. Учебник истории. Даты для запоминания. 14 мая 2065 года. Битва за рай. 18 июня 2065 года. Договор Бют-Шамон. 20 июня 2065 года. Первые тонатофтические эдикты. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.